Битва бабульки и дедульки уже стала довольно жесточённой и проходила в основном на сложнейших приёмах. По-моему, следить за ними было ещё интереснее, чем за битвой каких-нибудь второсортных священных или клановых героев. Чувствую себя зрителем в каком-нибудь файтинге. Ха! Кья, кья! Хья! Ха! Бабулька обрушила на дедульку комбинацию ударов, затем перебросила через себя. Дедулька тут же вскочил, разбив блок бабульки броском. Провёл комбо, подкинула бабульку и провёл ещё одно комбо, пока она была в воздухе. Хм, ты так и собираешься сражаться веерами? Я уже впитала ваш стиль. Бабулька отобрала вееры у учеников дедульки, раскрыла их и бросилась в бой. Смотри, это мой новый приём, объединяющий разные стили. Техника с веерами с теленепобедимой адаптацией, бумажная метель. Бабулька создала шарцы и ударила по нему веером. Шар превратился в метель, которая налетела на дедульку. Какой жалкий приём! Ранда, божественный ветер. И не думаю, что только ты усваиваешь чужие стили. Ранда, бронеподрыв. Дедулька отбил метель взмахом веера, а затем ответил атакой, похожей на бронелам Грас, но с использованием Ц. Какая всё-таки техничная битва. Бабулька говорила, что стиль непобедимых адаптаций работает с любым оружием, и теперь я вижу, что это правда. Она постоянно придумывала новые приемы для вееров. Невероятно. Он впитал чужой стиль и уже создаёт на его основе новые приемы. Мастер показывает чудеса. Никогда ещё не видел, чтобы Грас смотрела горящими глазами и выглядела как завороженный ученик. Ха, думаю, на этот раз на этом можно закончить. Э, ладно, закончим в следующий раз. Наконец, побитые бабулька и дедулька пожали друг другу руки, и битва завершилась. Результат, получив основательную взбучку от бабульки, дедулька вроде бы сумел победить свои заморочки. Какой-то безмозглый способ решать проблемы, если честно. Ты довольно селян и достоин быть моим учеником. Продолжай заниматься, чтобы как следует освоить стиль непобедимых адаптаций. Ты вроде быстро учишься. Может, ты не молода, но если будешь как следует тренироваться, то успеешь постичь все тайны нашего стиля. Главное, тренируйся. Меня слегка раздражает, что они общаются, не понимая язык друг друга. Но ещё сильнее меня бесит одутловатое лицо дедульки. Всё, тебе полегчало? Конечно. Прекрасно. Мы уже сходили и осмотрели то место, в которое ты собирался нас отвезти. Я рассказал дедульке и бабульке обо всём, что мы отыскали и узнали в священном хранилище. Ха, если сила крови правда способна на такое, возможно, она сумеет найти потерянные приёмы с теленепобедимых адаптаций. Хотелось бы посмотреть на это вживую. Вот именно Грас покажи нам потерянные навыки. На просьбу бабульки и дедульки Сильвина вновь использовала силу откровений, вселила в себя Грас, и затем их дуэт продемонстрировал освоенные навыки. Некоторые из них вгоняли в ступор, и я совершенно не представлял, как подобное можно исполнить. В очередной раз пришлось осознать, что все мои умения по сравнению с этими сделаны на скорую руку. Как бы там ни было, бабулька и дедулька смотрели на потерянные приёмы горящими, как у детей глазами. Ладно ещё грас, но тут что? Собрались одни фанаты боевых искусств, что ли? Какое интересное движение Ц. Как-то вот так? Нет. Хмм, значит, этот танец создаёт потоки праны, которые придают силе форму. Бабулька и дедулька пытались повторить движение грас, Увидели новые приёмы и сразу же хотят их освоить. Они уловили суть приёмов намного лучше, чем мы, сказала Грас. Уверена, они их освоят. Это лишь вопрос времени. Видимо, да. Надеюсь, бабулька сможет нас быстро научить, согласился я. Бабулька вроде хорошая учительница, но я об этом знаю только понаслышке, потому что защитные приёмы приходится осваивать самостоятельно, не считая небольшой помощи от Саин. Как я погляжу, бабулька уже продвинулась дальше нас в попытках повторить новые приёмы Грас. Конечно, проще всего было бы освоить эти умения в качестве навыков, но и в виде приёмов они нас тоже устроят. Это в любом случае даст нам больше защиты против врагов, рассеивающих наше заклинания. И нам понадобится эта защита, чтобы победить в грядущих битвах. Решив понемногу осваивать новые техники и ждать, пока бабулька разберётся в них, мы вернулись в замок. По возвращению за освоение новых приёмов взялись и другие наши союзники. Не только Лисие Снабард, но и Ицки без вопросов присоединился к тренировкам. Что касается Ларка, то он, будучи прирождённым воином, участвует в тренировочных битвах, которые организует Бабулька, и выглядит очень довольным тем, что приносит пользу. Что меня раздражает больше всего, он, несмотря на это, всерьёз беспокоится о том, что я могу увести у него Терис. Будто мне делать больше нечего. В замок прибыла не только Бабулька, но и Дедулька. Так что на тренировочной площадке теперь не протолкнуться от их учеников. Вторжение стиля непобедимых адаптаций в параллельный мир. Думаю я, когда вижу это, но стараюсь не придавать значения. Кстати, как я и ожидал, Кедзуни управление отцы и освоение новых приёмов даётся так себе. В отличие от Рэнна и Цки я не назвал бы её совсем лентяем, однако до прихода Волн она жила как обычный авантюрист. С тех пор, как мы ушли из этого мира, Она расслабилась и в основном рыбачила. Максимум присутствовала на тренировках Грас. Никогда бы не подумала, что мне придётся тренироваться так же, как и Снабарта, проворчала Кетзона. А ведь я тебе говорила, что надо не только развлекаться, но и работать над собой, ответила Грас. Я делала всё, что могла. Ты считаешь, это можно называть делала? Ох, какой холодный у Грас взгляд. Видимо, Кетзона и правда бездельничала. Это та проблема, которая постоянно будет сказываться на предстоящих битвах. Тебе придётся тренироваться и после нашего ухода. А ты сам-то что на Афуме? А я и без этого во все тренируюсь в своём мире. Иногда даже экстремально. Мои тренировки часто состояли из битв против Рафталии и Атлы. Сейчас я вспоминаю свои поединки против Атлы с теплотой. Именно она помогла мне прочувствовать сы как явление. Только немного грустно было, когда я уже освоил сы, а потом нашёл его же в списке усиления оружия. Правда, оно там называлось энергоусилением. Зачем я учуться, если могу просто освоить усиление? Тихо. Я не обещаю, что такое усиление есть у клановой священного оружия вашего мира. Действительно, согласилась со мной Грас. Когда мы разберёмся с новыми приёмами, мне хотелось бы, чтобы мастер и наставница Рафталии научили всех нас этому умению. Похоже, Грас впечатлилась силой бабульки. Можно было бы обойтись боевым искусством Грас, но лучше всё же освоить стиль непобедимых адаптаций. Готовьте людей к экзам к будущим битвам, сказал я. Да, отозвалась Грас. Так к нашим ежедневным обязанностям добавилось изучение новых приёмов.